Рыба ледяная и не очень. — Ну что, опять звать Славика? — спросила меня мама. Я молча кивнула и уронила слезу на тарелку, в которой лежали пюре с фигурной складочкой посредине и кусок золотистой рыбы. — Галка, привет! Присылай Славика! — сказала мама в телефонную трубку. Славик по кличке Скелет. Сын нашей соседки, тёти Гали был худой, как спичка, с тёмными кругами под глазами, молчаливый и покорный. Он спускался на лифте с девятого этажа на наш восьмой и усаживался за стол. Мама ставила перед ним тарелку и замирала. «Машенька, посмотри на Славика! Славик, вкусно?» Тот вместо ответа отправлял в рот вилку которую держал так крепко, что белели пальцы. Мама говорила, что он вкусно ест. Я осторожно пробовала языком пюре и недоверчиво проглатывала расковыренный кусочек рыбы. «Догоняй, Славика, Машенька!» – подбадривала меня мама. Я проглатывала еще кусок. «А хлебушек?» – мама выдавала нам по куску хлеба. Славик утрамбовал за сразу целый кусок. Я соглашалась отщепнуть от горбушки. Мама считала кусочки. Пять, шесть, семь. Славик сидел над пустой тарелкой и покорно ждал. «Славик, — Славик, даешь? спрашивала мама. Он покорно доедал остатки моего пюре. Через сорок минут после компота с булочкой Мама провожала Славика домой. «Спасибо!» — говорила она. Он кивал. «Славик обедал или ужинал со мной часто. Раз в три дня точно. Без него я превращала часы приема пищи в ад». «Да пусть не ест!» — восклицала тетя Галя, когда мама жаловалась ей на мой плохой аппетит. «А голодает, придет!» — Нет, — отвечала мама и была права. Я бы ни за что в жизни, ни при каких обстоятельствах не подошла добровольно к холодильнику. А по какой причине, уже не помню. Но в детстве я твердо стояла на своих принципах. — Галь, пусть Машка у вас поужинает. Я на работе задержусь, — попросила однажды мама тетю Галю. — Да пусть, — согласилась соседка. «А чем ее кормить-то? Она ж у тебя с приедурью!» Мама ответить не успела, поскольку захлопнулись двери лифта. «Дома я больше есть не буду!» Заявила я вечером, когда мама забрала меня от тети Гали. «Почему?» – ахнула мама. «Ты не умеешь готовить!» Для мамы это было страшнее раската грома, страшнее самого страшного обвинения, страшнее самой страшной беды. Мама славилась своими кулинарными талантами на пол Москвы. Ее новогоднего гуся или запеченную поросячью голову гости вспоминали до следующего Нового года, а то и дольше. Рассказы о столе передавались из уст в уста, обрастали подробностями, превращаясь в мифы и легенды. Мама не просто хорошо готовила. Она умела накормить до отвала так, что дышать невозможно, и пуговицы на брюках отскакивают. Когда последний кусок проглатываешь через «не могу», потому что так вкусно, что невозможно отказаться. Лучше умереть от переедания, чем не доесть. В общем, мама округлила глаза, вдохнула воздух ртом и даже закашлялась от возмущения. «А кто умеет готовить?» — спросила она, когда обрела способность говорить. «Тетя Галя», — заявила я твердо. «И где ты будешь теперь есть? У тети Гали?» Воперхнулась слюной мама. «Да!» — решительно ответила я. «Между прочим, я целую тарелку съела». Мама онемела. Молчала она долго, нарезая круги вокруг телефона. Потом принялась накручивать номер, чуть не сорвав телефонный диск. «Галка, привет! Это я! Чем ты Машку накормила?» Рявкнула, наконец, она. «Чем?» «Пустыми щами, говорю». кричала на том конце провода тёти Галя. «Мяса нет, а капуста была. Да ты не волнуйся, она ещё сухарей поела. За хлебом Славка забыл сбегать, так я старый засушила. Слушай, нормально она у тебя ест? Я ей как Славке налила, всё выхлебала. А что с ней, понос? Так не должно вроде. Всё нормально», ответила мама. Она сидела, опустив руки. Нет, чего угодно ожидала от тебя, но не такого. Она решительно встала с кресла. Хорошо. Будешь есть у тети Гали. Такой расклад всем пришелся по душе. Я уписывала тети Галины яства, мама тайком передавала ей мясо на щи, чтобы были тени пустые, и носила ей сумками остальные продукты. Только Славик, которого больше не вызывали к нам, страдал, но молчал. Он, истинный ценитель хорошей кухни, вечно голодный, смотрел на меня с надеждой. Вдруг я откажусь есть. Я же уписывала за обе щеки картошку, жареную на постном масле, немного подгоревшую, пахучую, с чесноком. Тётя Галя экономила переданное мамой рафинированное масло и жарила на обычном, из магазинного автомата. В картошку она ещё бросала лук и куски сала, которое никогда не переводилось у неё в морозилке. Но даже не это было главное. К картошке прилагалась селёдка, которую тётя Галя чистила на газете и на газете же шмякала на стол. Это было главное блюдо, от которого я начинала исходить слюной. Селёдку тётя Галя чистила быстро, почти молниеносно, сдирала кожу одним движением, резала крупными ломтями, из которых торчали кости. Моя мама терпеть не могла возиться с селёдкой, а когда затевалась, то сидела с пинцетом, рисфедером и вытаскивала каждую косточку, потом поливала селёдку маслом и фигурно укладывала сверху кольца лука. Тетя Галя, если была в настроении, могла отлепить от кусочков прилипшие газетные огрызки. И почему-то именно ее селедка была вкуснее. Я съедала сразу несколько кусков, почти не жуя, и весь вечер пила воду. «У тебя обезвоживание!» — замирала мама. «Почему ты столько пьешь?» «Но я бы...» Ни за что в жизни не призналась, что налопалась селедки. Мама считала, что ребенок должен есть нормальную рыбу. Один раз в неделю обязательно, а лучше два. За свежей рыбкой она забегала в магазин «Океан», где работала ее знакомая продавщица. Однажды мама привычно зашла в магазин. Очередь стояла неимоверная. «Какая рыба?» — крикнула мама, прорвавшись к прилавку. «Ледяная!» — ответила продавщица. «Я понимаю, что не горячая. Как называется?» «Ледяная!» — повторила продавщица. «Вот бестолковая какая! Конечно, ледяная! Называется-то как!» «Ледяная!» — опять крикнула продавщица. «Брать будете?» Мама еще долго на кухне разглядывала скукоженные рыбины, решая, можно ли давать ребенку рыбу, С таким названием. Все женщины нашей семьи отлично готовили. Все дети, рожденные этими женщинами, были хилыми и отказывались принимать приготовленную с любовью пищу. Это наше родовое проклятие. Чем лучше готовили женщины, чем изобретательнее была кухня, тем худосочнее становились дети, и тем с большей решительностью они отодвигали тарелки. Мы все готовы умереть у плиты ради детей, ради вкусного кусочка. Дети же дружно воротят носы. Недавно я гуляла с дочерью в парке. Рядом с детской площадкой пожилой мужчина строил для внука лет четырех шалаш. Настоящий, достаточно просторный, из обструганных веток. Внук наблюдал за дедом серьезно и подозрительно. — Ну вот, дом готов, — сказал дед, положив на крышу последнюю ветку. — Заходи. Мальчик осторожно заполз внутрь. — Сейчас придет бабушка, ужин принесет. Дед тяжело вздохнул. — Моя дочь в это время... Складывала листики в игрушечную кастрюльку и гонялась с угощением за белкой. Я думала, дед так играет. Но через минуту на дорожке появилась запыхавшаяся бабушка с большим пакетом в руках. «Ну, где ты ходишь?» — цыкнул на нее дед. «Бегу, бегу уже!» — ответила та. «Вот настоящий ужин следопыта!» Радостно объявил дед. Бабушка проворно доставала из пакета кастрюльки с прекрасно пахнущими котлетами, пюрешкой, пирожками, компотиком. — Вот, держи настоящую миску и настоящую ложку! Дедушка передал внуку в шалаш алюминиевую тарелку и погнутую ложку, и тот стал ковырять ложкой в пюре. «Ну что, ест?» — тихо спросила бабушка. «Вроде бы», — отмахнулся дед, мол, тихо, чтобы не сглазить. «Не ест ничегошеньки», — сообщила мне бабушка. «Хоть плачь, никакими уговорами не можем накормить. Вот дед шалаш придумал, лишь бы сработало». Бабуля и правда чуть не плакала. «Давай, давай», — помахал дедушка. И бабуля вскинулась... Достала огурчик и передала ему, а он внуку. «А так, правда, следопыты едят?» Недоверчиво спросил мальчик, запихнув кусок котлеты за щеку. «Конечно, правда. Что же я тебе врать буду?» Возмутился дед. «Вот, спроси у тети. Она подтвердит». «Да, именно так и едят», быстро сказала я. Мальчик, к всеобщему счастью, продолжал жевать. «Пока в шалаше будем есть, а там опять что-то придумывать придется», — сказала бабушка. Моя дочь, устав гоняться за белкой, заглянула в шалаш и увидела печенье. Протянула руку, чтобы взять. Мальчик проворно запихнул себе в рот три печенюшки и быстро жевал. «Ой, он и печеньку съел!» — ахнула бабушка. «Ну надо же!» «На, маленько держи, тебе тоже!» Она порылась в пакете и достала полпачки. «Поел, следопыт! Пойдем домой!» Объявил дедушка. «А как едят пираты?» Спросил мальчик, вылезая из шалаша. Дедушка с бабушкой переглянулись. Бабушка вздохнула. «Дед?» Глубоко задумался. Когда мне было семь лет, я буквально светилась от худобы и синевы. Зато занималась художественной гимнастикой, куда меня записала мама, чтобы физическими нагрузками возбудить аппетит, а вовсе не для того, чтобы ее дочь была гибкой и красивой. Странно, но она и не подозревала, что добивается обратного эффекта. Я панически боялась растолстеть и получить от тренера скакалкой по попе за лишние пятьсот граммов. К концу первого класса я своим видом вызывала только жалость. Меня сносило ветром, и если бы не ранец, унесло. Свой школьный завтрак я отдавала верному Славику, который молча, без удовольствия, но быстро его проглатывал. Я сидела и, раскрыв рот от восторга, смотрела, как он заглатывает манную кашу, творожную запеканку, политую склизкой подливкой, или тугой пористый омлет с подгоревшей корочкой. Славик оставался таким же худым и покорно отзывался на кличку Скелет. У тети Гали я уже не столовалась, потому что она пошла работать во вторую смену и варить пустые щи не могла. Моя мама нашла вторую работу, и по этому поводу Чуть не сошла с ума. Ребенок придет из школы голодный. Славик оставался на продленку, где кормили школьным обедом, и мама меня тоже туда записала. Славик съедал и свой, и мой школьные обеды, а я почти достигла его телосложения. Когда мама, мою мне голову, увидела торчащие ключицы, с продленкой было покончено. Оставалась последняя надежда — деревня. «Поедешь к бабушке», – заявила она мне. Перед отъездом в деревню мама проговорила кучу денег по междугороднему телефону, объясняя бабушке режим питания. «Поменьше мучного, побольше белков, фруктов, овощей, завтрак полноценный, ужин легкий». На самом деле мама никогда не говорила такими словами. Обычно она выражается прямо и просто. Видимо, это она от волнения. Бабушка на том конце провода половину не слышала по причине плохой связи. Половину не понимала. «Будет она полной, не волнуйся!» — кричала в ответ бабушка. «Откормлю! Денег хватит! Цены на рынке пока не поднялись!» Видимо, бабушка расслышала слово «полноценный». «Меня отправили в деревню». Бабушка внучку не узнала. Проводница высадила меня с чемоданом на перрон и захлопнула дверь. Поезд стоял две минуты. Бабушка в этот момент металась по перрону в поисках внучки. Признавать худосочной девочке с синевой под глазами и гипертрофированными коленными чашечками собственную родную кровь она отказывалась. Ее можно понять. За стеклом серванта, на самом видном месте... Стояла фотография, где я, пухлый младенец с перевязочками на руках и ногах, сижу в коляске с баранкой в руке. Поскольку бабушку я тоже плохо помнила, то тихонечко стояла на одном месте, как велела мама, и молча смотрела на эту бабулю с огромной грудью и с таким же огромным обтянутым платьем с животом. Когда поезд тронулся, и на перроне остались только мы вдвоем, бабушка кинулась ко мне. «Манечка?» — осторожно спросила она. «Бабушка?» Так же недоверчиво поинтересовалась я. «Господи!» — выдохнула бабушка. «Ольга-фашистка до чего ребенка довела?» Бабушка заплакала. «Ольга-фашистка до чего ребенка довела?» Кричала она в телефонную трубку в кабинке межгорода так, что слышала все почтовое отделение. Я сидела на лавочке и поедала халву, купленную на вокзале, зеленую, в промасленной бумаге, прилипшей кусками к брикетику, жутко пахнущему подсолнечным маслом и семечками. Ела, запихивая ее двумя руками в рот. Бабушка смотрела на меня из кабинки и опять начинала подвывать от жалости, не забывая кричать в телефонную трубку. «Ольга-фашистка, ты кого мне прислала? Она же как Ривка из концлагеря!» Надо сказать, у бабушки-фронтовички фашистка была самым страшным проклятием и самым ругательным словом. Так обзывала она и курицу, которая не несла яйца, и кошку, которая опять окатилась в курятнике, и продавщицу Зинку, которая держала в морозилке дефицитное сливочное масло и никак не хотела его выкладывать на прилавок. А Ривка была бабушкиной подругой детства, которая прошла концлагерь и приехала к ней в деревню лысая, еле держащаяся на ногах. Пока бабушка ругалась в телефонной будке, Телефонистка сбегала домой и принесла мне кусок пирога. «Эш, девочка!» — сказала она и тоже всклипнула. «Будешь худой, сам уж никто не возмет. Я ничего не поняла, но пирог был таким вкусным, что я впилась в него зубами и ела совсем не так, как учила мама, а большими кусками, почти не прожевывая. «Ты перед людьми меня позоришь! Все, ты мне не дочь!» Закричала истерично бабушка И шваркнула трубку на рычаг.